Глава пятнадцатая. Снова тёмная комната. Двадцать два часа семнадцать минут. Волнения оказались напрасными. Исполнитель и на этот раз не подкачал. Курьер, судя по всему, тоже. Человек в чёрном сладострастно потёр руки и, вздрагивая от удовольствия, взял со стола список, всматриваясь в почерк завитушками.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 Жадно отхлебнув горячий черный чай, человек в черном обжег небо и язык, боли он не почувствовал. В голове вновь начали тесниться тревожные мысли. Ну-с, остается надеяться, что он не ошибся в кандидатурах, намеченных качеству инструментов. Ошибка была бы не то, что непростительна, она просто явилась бы катастрофой, перечеркнув то, что они планировали годами. Ах да, еще мальчик.